Говоря общим языком, красота – это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия и сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве, во всякой вещи, во всяком организме. Каждая красивая линия, форма, сочетание – это целесообразное решение, выработанное природой за многие миллионы лет естественного отбора, ну или найденное человеком в его поисках прекрасного, то есть – наиболее правильного для данной вещи. Красота – это великая середина в целесообразной универсальности, всесторонне привлекательная, как статуя. Красота – это середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки и называли «аристон», то есть «наилучшим», считая синонимом этого слова «меру» точнее, чувство меры. Да-да. Я представляю себе эту меру чем-то крайне тонким. Лезвием бритвы. Потому что найти ее, осуществить, соблюсти э, нередко так же трудно, как пройти по лезвию бритвы. Почти невидимому из-за чрезвычайной остроты. Есть и другая красота. Это уже личные вкусы каждого. Да-да, вы имеете полное право. Но... Тот, кто владеет чувством меры, становится классиком, гением. Он близок и понятен всем, каждому. Он действительно является собирателем красоты, исполняя самую великую задачу человечества. После того, как оно накормлено, одето и вылечено. Да, да, даже наравне с этими первыми задачами. Тайна красоты лежит в самой глубине нашего существа, и потому для ее разгадки нужна биологическая основа психологии психофизиология значит вы считаете что эта скульптура есть красота первого рода безусловная послушайте вы заинтересовали нас конечно не ждите что мы сразу с вами согласимся а все же интересно Да, да, да. не могли бы вы сделать нам доклад на эту тему видно что вы размышляли о таких вещах mm. о каких естественники обычно не думают mm. ну скажем так Красота, как биологическая целесообразность. Насколько я поняла, вы собираетесь расшифровать ее так? Почему бы и нет? Назначайте время и место. Почетным дням я могу с утра до трех часов, а в нечетные только вечером. Они сговорились о встрече в одном из залов Дома художников. Гирин попрощался с недавними врагами, и стал искать глазами девушку в голубом. Он увидел ее на том же месте под панно и направился к ней, внутренне опасаясь, что она скроется в соседнем зале. Девушка шагнула ему навстречу. Гирин улыбнулся ей, но ее лицо осталось серьезным. Ну что, я оправдал ваши надежды? Они не имеют значения, но я очень-очень рада. Знаете, как хорошо бывает, когда думаешь и чувствуешь, а, а не у кого спросить, а вдруг все оказывается верным, и от этого все становится светлее и ближе. Да, это очень хорошо знаю. Я приду к вам на доклад. Так обязательно приходите, но ну, давайте сначала познакомимся. Гирин Иван Родионович. А меня зовут Сима. Серафима Юрьевна Металина. если хотите полное звание. Я преподаватель физкультуры, ну, и сама занимаюсь спортом. Только и всего. Никакого отношения к искусству. Ну, знаете, может быть, это и хорошо. Иногда трудно иметь дело с профессионалами. Слишком много предвзятого. Но э, вы хотите что-то еще сказать? Мне надо бы еще спросить вас, но вы, должно быть, торопитесь. Э, я... Ну, да и мне скоро на вечерние занятия. Так э, пойдемте, я провожу вас, если разрешите.